Лаборатория дракона ничем не отличалась от ей подобных у других преподавателей. Разве что была больше и светлее, чем обычная, да имела смежное помещение, где хранилась всякая утварь, ненужная в данный момент. Именно так я представляла себе рабочее место алхимика, когда читала об этом в школе. Все эти витые пробирки, колбочки, спиртовки – наводили на мысли о том, что дракон регулярно ставит здесь опыты и варит зелья. А может, ищет своего рода философский камень? Видно было, что оборудованием регулярно пользуются, но везде царил порядок, а воздух был свеж и чист. «Садись», — приказал мужчина, а сам встал у стены, не сводя с меня темных глаз, будто что-то прикидывал в уме. «Чем ты насолила?» второму проректору Нардику Стэнсону. — Отвечай честно, иначе защищать не стану. — О как! — Защищать? Но от чего, Грант? — Вы по-прежнему держите меня в неведении. — улыбнулась я, чувствуя, как дрожат губы. — Во что меня угораздило вляпаться? И упоминание о Стэнсоне не сулило ничего хорошего. — От дознавателя жаждущего подвергнуть тебя допросу с пристрастием. Волкодлак заинтересовался твоим рассказом о двойном контуре незнакомца, якобы подсматривающего в коридорах. Дракон кружил вокруг меня коршуном, время от времени заглядывая в глаза и мешал опускать голову. — Да я, наверное, ошиблась, Грант, — лепетала я, соображая, как бы выпутаться. Природная сила Ламии говорила о том, что дракон не лжет и даже не преувеличивает. «Видела, и этого уже не изменить», — шипел огнедышащий мне в лицо. Его глаза время от времени наполнялись огнем, становясь янтарными, и это было завораживающе. Хотелось смотреть в них, даже если это грозило погибелью. Сила драконьего взгляда всем известна. Если ты не влюблена в другого, он сведет тебя с ума, если захочет. Должно быть так, земцы смотрели на извержение вулкана, а потом падали ниц, даже не стараясь спастись. Сегодня я впервые испытала на себе обаяние драконов, и мне не понравилось чувствовать себя кроликом перед удавом. Тем более, что удавом должна быть я, — Я повторять не стану. Видела ли ты в институте кого-то с двойным контуром? Спросил Гранд Гуман таким тоном, будто уже принял решение относительно меня. И ответ ничего не изменит. — Нет. — Хорошо. У тебя два выхода. Или сотрудничать с тайной полицией, но помни, что, возможно, в итоге ты и окажешься виновной. Или помочь мне с настоящим расследованием только не спрашивай, зачем мне это, не скажу. Дракон говорил усталым тоном, будто все давно и так понятно. требовал лишь соблюсти формальности. Гумант отошел к дальней стене, где стоял стеклянный шкаф, доверху заполненный книгами, и в ожидании моего ответа сдвинул стекло. Длинные пальцы гладили корешки увесистых томов, словно это были не книги, а драгоценные камни. Казалось, о моем существовании позабыли, но стоило мне встать со стула, как он обернулся и бросил на меня хмурый взгляд. «Ну что, решила Змеилика, поможешь?» «А почему я? Это хоть можно спросить?» «Нет, все-таки скорпалительное решение мне не свойственны. Пусть скажет, а потом я подумаю. Но то, что я услышала, заставило принять окончательное решение мгновенно». «Можно!» — усмехнулся дракон. «Можно и отправиться в дружную компанию Гранда Волкодлака, жаждущего найти виновного среди древних, или принять покровительство Нардика Стенсена. Все можно, но только один раз». «И как он узнал про меня из Стенсена?» «Если согласишься с моим предложением, обещаю выяснить». Правда ли, что твой отец — один из истинных? — Что ж, от таких даров хорошие девочки не отказываются. Тем более, что это безопасно. Ну, что там от меня может потребоваться дракону? — Согласна, — кивнула я, радуясь, что теперь мне не придется жертвовать девственностью в пользу второго проректора. — Один-ноль в мою пользу, Хадриан! — — Я все-таки сумею обхитрить судьбу, начертанную на твоих деревянных дощечках.